739. Матерь Агни-йоги. Досаждение бесами, о которых можно прочесть в жизнеописаниях святых и подвижников, становится неизбежным уделом каждого вступившего на путь света и идущего по нему. Светильник зажженного сердца явно виден во тьме внешней, и полчащадовы не оставляют в покое его, пока или не потушат, или не понесут поражение. Но если даже Спаситель был искушаем, то что же говорить о тех, кто следует за Ним? Потому к непреклонному противостоянию тьме быть надо готовым. И быть надо готовым не только к тому, чтобы противостать, но и победить.